Глава четвертая. Благородный человек. Мужчина в черном и девушка в фиолетовом вступили в драку. Джоу Цзышу со своего места прекрасно видел всю картину. Противники сражались в совершенно разных стилях, но одинаково жестко и беспощадно. Джоу Цзышу мог с уверенностью заявить, что эти двое не принадлежали к так называемым праведным школам. Они успели обменяться примерно 15 приемами перед тем, как мужчина отшатнулся от атаки и немедленно ответил ударом ногой в центр грудины. Девушка насмешливо фыркнула и уклонилась, в развороте вскинув руку, чтобы рубящим ударом ладони расколоть врагу колено. Неожиданно оказалось, что у человека в черном было кое-что припрятано в штанах. Раздался щелчок механизма и из поднятой голени выстрелил дротик, пролетевший горлу его противницы. Девушка неплохо владела конфу, возможно, даже лучше, чем мужчина, но она не смогла предугадать подлую уловку, а когда в панике попыталась увернуться, было слишком поздно. Джоу Дышу наконец-то использовал припасенный камешек. Повинуясь щелчку пальцев, камень столкнулся с дротиком, отклонив его курс. Дротик пролетел мимо девичьего лица, еле чиркнув по лбу. Испытав подобный риск для жизни, любой бы застыл от ужаса. Девушка же, наоборот, впала в ярость от коварства противника. Она без колебаний рванула вперед и как когтистой хваткой впилась в ногу врага, скрутив ее молниеносным движением. Мужчина взвыл от невыносимой боли, раздался громкий хруст костей, но девушка не собиралась останавливаться. Ее ладонь вспыхнула синим цветом и нанесла безжалостный удар в живот. Мужчина отлетел назад и упал навзничь. Его сломанная нога согнулась под неестественным углом, а лицо стало серо-фиолетовым. Широко раскрыв глаза, человек в черном, неверяще уставился на девушку. «Ты пурпурный! Пурпурный!» Но он отправился на встречу с Яньваном, прежде чем успел закончить фразу. Пожилая женщина съежилась в углу, испуганно глядя на молодую, красивую, но безжалостную барышню. Зато простоватый на вид паренек быстро опомнился и побежал к распростертому на земле рыбаку. — Дядя Ли, как вы? — рыбак еще дышал. Из последних сил он схватил мальчика за рукав. Тот приобнял раненого и попытался усадить. Девушка подошла и пальцами раскрыла старику веки. Осмотрев его глаза, она хмуро свела брови. «Это яд три стражи до смерти. Старика уже не спасешь. Мои соболезнования». Мальчишка сердито оттолкнул ее руку и вскрикнул. «Перестань говорить ерунду!» Складка между бровями девушки стала глубже, и прелестные глаза вновь убийственно блеснули. Но, словно вспомнив о чем-то, она сдержала гневный порыв, скрестила руки на груди и усмехнулась ты маленький щенок, не можешь отличить плохое от хорошего? Взор рыбака коротко задержался на ней, затем скользнул дальше по храму и остановился на каменном буде. У ног статуи стоял Джоу в его волосах запуталась и смешно торчала солома. Старик открыл рот, намеревая что-то сказать, но издал только тихий стон. Все проследили за его взглядом, увидев знакомого попрошайку, девушка засмеялась. Ого, а я-то думала, кто мой добрый спаситель? Не верится, что это ты. Я купила тебе вино, а ты помог мне в бою, значит, мы квиты. Она говорила это так, словно две этих услуги были соизмеримы. Но Джо Цзишу не опустился до спора с хорошенькой девушкой и только улыбнулся в ответ на ее подсчеты. Вслед за этим он подошел к старому рыбаку и присел рядом на корточки. «Ты звал меня?» Рыбак с огромным усилием потянулся к себе за пазуху. Четыре пары глаз в молчании наблюдали за ним. Через какое-то время рыбак достал что-то и протянул сжатый кулак Джоу Цзышу. Тот помедлил секунду, но затем решил принять то, что хотел дать ему старик. В темноте сверкнул серебряный слиток. «Я возвращаю!» твое серебро. Поездка была бесплатной. Ты должен помочь. Должен вместо меня. Не желая слушать дальше, Джоу Цзышу мотнул головой и попытался встать. Кто же знал, что старик вцепится в его руку железной хваткой. Вместо меня отведешь мальчика в поместье клана Джао в Тайху. Ворщливый лодочник совсем не походил на прекрасную девушку. Так что на этот раз Джоу Цзышу попробовал возразить. «Погоди, старина!» Однако рыбак его перебил. «Капля, капля доброты должна вернуться морем благодарности!» Джоу Цзышу отвел взгляд, угрюмо осматривая руины храма. Он раздумывал, а не изменит ли снова свое лицо. Нынешнее, видимо, выглядело недостаточно жалким. Иначе почему его принимали за благородного человека, которому не в тягость лишние хлопоты?» Старик умирал. Все его силы были направлены на то, чтобы удержать запястье Джоу Цзышу, но дыхание сбивалось, а голос слабел. «Считай, это способ накопить добродетели для твоих внуков, правнуков!» Он запнулся. «Даже если у тебя нет детей, есть следующая жизнь, о которой нужно позаботиться!» Сказанное оглушило Джоу Цзышу, как гром среди ясного неба гвозди в груди заныли, будто погружались, в плоть еще глубже. Следующая жизнь, какой бы грех я ни совершил, я умру через три года, но... но ведь есть еще следующая жизнь, о которой необходимо подумать, верно. Джол дышу вздохнул, подкинул серебро на ладони и положил в нагрудный карман. Мутный взгляд рыбака прояснился, но уже через миг свет в его глазах начал меркнуть. Пальцы разжались, и рука безвольно упала. Однако он продолжал шевелить губами, будто хотел еще что-то добавить. Джо Дзишу приблизил ухо к рту умирающего и различил задухающий шепот. «Если ты подведешь, я отыщу в преисподней восемнадцать поколений твоих предков и трахну каждого». Джо Цзышу выпрямился, потеряв дар речи, а рыбак испустил последний вздох. Мальчик завыл, словно пытался разбудить всех на земле. Пожилая служанка тоже заголосила. Джо Цзышу освободил для них место, вернувшись к девушке Фиолетовым. Так глядела его огромными глазами и тихо проговорила. «Мой господин предупреждал, что ты не лыком шит, а я сначала не поверила. Из какого ты клана? Как звать?» Джоу Цзышу на мгновение прикусил изнутри щеку. «Этого скромного человека зовут Джоу, Джоу Сюй», ответил он любезно. «Я не принадлежу ни к какому клану или школе. Сам по себе странствую под дзяньху, Куда дует ветер? Как я могу обращаться к юной деве?» Она окинула его оценивающим взглядом и покачала головой. «Если бы не вид хворого бродяги...» «С такой манерой речи ты бы походил под описание благородного господина. Зови меня Гусян». Девушка никогда не слышала о человеке по имени Джоу Сюй и понимала, что случайный встречный вряд ли бы был откровенен. Но она решила не волноваться по этому поводу и вернулась к мальчишке, который оплакивал старого рыбака. «Он уже мертв, понимаешь?» — сказала Гусян, похлопав паренька по плечу. «Лучше вырыть дедушке могилу, чтобы он мог покоиться с миром». За тобой еще кто-то гонится?» Мальчик все еще злился на нее за недавнюю резкость, поэтому лишь усмехнулся в ответ и прожег непрошенную утешительницу сердитым взглядом. Горе переполняло его, не находя выхода, и дерзкая девчонка стала удобной мишенью для гнева, словно она была повинна во всех бедах. Гусян задохнулась от возмущения. Хотя девушка практиковала конфу она была еще очень молода, и регулярные упражнения, пока не усмирили от природы вспыльчивый нрав. Гусян ни в коем случае не собиралась терпеть поведение малявки, без причины срывающие на ней зло. Второй раз подряд она уже замахнулась, собираясь наказать юнца, но ледяные пальцы Джоу мягко поймали девичьи запястье. Гусян было больно, но у нее не получалось ни дернуть рукой, ни разжать хватку. Девушка удивленно посмотрела на тощего доходягу, который выглядел, словно собирался помереть к утру, и подумала. Господин уважительно отзывался на его счет, но я не могу оценить, насколько этот человек силен на самом деле. Не уверена, что я держу верх, если мы сойдемся в поединке. Будучи смышленой, Гусян решила не действовать опрометчиво и быстро подстроилась под ситуацию прекратила вырывать руку и расплылась в улыбке. «Так и быть», — сказала она Джоу Дзышу, притворившись, что просто следует дружескому совету, «только из уважения к тебе». После этого Гусян повернулась к мальчишке и принялась его отчитывать. «Слушай сюда, паршивец, ты понимаешь, что я всего лишь проходила мимо и помогла вам из жалости? Нечего таращиться на меня так, словно я убила всю твою семью». «Если у тебя есть хоть немного мужества, пойди отомсти, вместо того, чтобы реветь, обнимаясь с трупом, да еще и грубить такой мягкосердечной девушке, как я. На этот раз я прощаю твои отвратительные манеры, но ты попросту тряпка». В здравомыслии ей было и не отказать, но мягкосердечием тут и не пахло. джол хотел утешить пары слов совсем приунывшего мальчишку. К его удивлению, тот на секунду замер, как вкопанный, а потом порывисто развернулся, вытер слезы и бухнулся на колени, стукнувшись лбом об пол. Мальчик поклонился гусян и смиренно произнес «Молодая госпожа права, я грубо обидел вас и заслужил презрение, прошу, простите меня». С отчаянно сжатыми зубами он выглядел довольно сурово, несмотря на юный возраст. Ошарашенная гусян, Невольно отступила на полшага, хлопая большими глазами, с пышными ресницами. «Я... я не просила, чтобы ты мне кланялся, поднимись немедленно!» Джоу Цзышу подтянул паренька под мышки и поставил на ноги. «Для начала надо устроить похороны старика Ли, напомнил он мальчику. «Этот человек доверил мне сопровождать тебя в путешествии. Если ты не поторопишься, переночуем здесь». Заодно расскажешь, что произошло». Мальчишка ответил безмолвным кивком, и Джоу Цзышу помог ему найти за храмом подходящее для захоронения место. Гусян все это время наблюдала за ними, похоже, была тронута. Она выбежала наружу и вернулась с отломанной доской. Вытащив из-за пояса кинжал, девушка собралась вырезать надгробную надпись. «Как его звали?» – поинтересовалась она. Мальчик немного подумал и покачал головой. Этот дедушка говорил, что его фамилия Ли и что он в долгу перед моим отцом. Вот почему он рискнул жизнью, чтобы помочь мне сбежать. Я звал его дядя Ли, полного имени, я не знаю. Джоу тяжело вздохнул. Люди в Дзяньху отдавали жизнь, выплачивая долги за услуги или мстя за обиды. Так ли важно сообщать при этом свое имя? Гусян склонила голову и старательно нацарапала на деревяшке. Здесь лежит старый дядя Ли, благородный человек. Довольно осмотрев работу, она передала табличку Джоу Годится? Джоу готов был рыдать от смеха. На доске вместо слова «благородный» красовалась «благородный». Уж точнее о старом Ли сказать было нельзя. Переборов, не подобающее случаю веселье, Джо Цзишу пальцем исправил ошибку и установил над могилой простенькое надгробие. Опустившись на колени, мальчик трижды поклонился, еле сдерживая слезы, а затем встал и медленно расправил плечи.